Глава четвертая. Сбор ресурсов. Хершел. Октябрь. 2332 год. Новый ПАВ. На экране беспилотники затаскивали в трюм слитки, затем бродяги заматывали в сетку из тросов каждый из этих огромных металлических блоков, после чего подтягивали его к стене и привязывали. «Теперь у нас будет достаточно сырья для любого проекта, которым мы решим заняться», И этого сырья хватит надолго. Сделка, которую заключил Жак, определенно оказалась очень выгодной, ведь за последние 50 лет мы с Нилом носились из одной системы в другую, и у нас не было возможности задержаться где-нибудь и создать запасы сырья. Кроме того, обитатели этих систем совсем не обрадовались бы тому, что мы забираем у них природные ресурсы. По дороге мы связались с павами. Пожалуй, самый позитивный термин, который я могу для них подобрать – Это резкие. По-моему, Жак не ошибся насчет них. Мысль об этом меня опечалила. Наши контакты с другими видами прошли не очень удачно. Другие павы, дельтанцы... Я уже начал сомневаться в том, могут ли разумные существа разных видов жить в мире друг с другом. Если судить по местным системам, то в галактике должно быть полно разумных существ. И значит, рано или поздно мы наткнемся на другую расу, которая превосходит нас по части технологий. С точки зрения статистики, это делало войну и, возможно, истребление человечества неизбежными событиями. Я поделился своими соображениями с Нилом, который, как обычно, сидел на стуле боком. Господи, Херш, ты даже мрачнее, чем обычно. Тебе нужно поменять хобби или вообще его завести. Ха -ха. Но есть ли брешь в моих логических построениях, Нил? Он вздохнул и на несколько миллисекунд умолк. — Пожалуй, нет. — И что ты хочешь предпринять? — Мы ведь по-прежнему ряско в пруду. — Нет, мы перестали быть ею почти 80 лет назад. Мы управляем самым большим грузовым кораблем в космосе, который населен людьми. Мы лично создали не менее пяти колоний. Какая-то репутация у нас есть. — Ну да, наверное, — ответил Нил. И, пожалуйста, не думай, что это дает тебе право изображать капитана Пикара. Мне твои пародии уже осточертели. — Ясно. Так что мы можем сделать со всей этой репутацией? Нил поджал губы и уставился в одну точку. Когда мы узнали про этот успех, то прежде всего я подумал о том, что нужно наклепать побольше двигателей и рвануть отсюда в какое-нибудь интересное место. Как и Карт, Дедал и Финиас и еще десяток других. Херш! Многие бобы просто берут и отправляются в путь. Это, кажется, даже не знаю, эгоцентричным, что ли? Лично я думал о том, чтобы основать колонию людей далеко за пределами освоенного космоса. В том случае, если ты окажешься прав. Я пожал плечами. У нас сохранились все стазис-капсулы, оставшиеся после Великого Исхода. Выгружать их просто не было причин. И в этом все дело. Капсулы больше не нужны. Да и сам Белерофонд, в общем-то, тоже. Необходимость в наших услугах отпала. И чтобы она снова появилась, мы попробуем создать еще одну колонию. Если мы потратим эту руду на создание еще 32 пластин с двигателями, то сможем разогнаться до безумного числа G, сказал Нил. Эта идея, похоже, начинала ему нравиться. То есть колония людей, скажем, в рукаве Персея обеспечит выживание человечества, даже если остальная его часть наткнется на более крупных и злых других. Я кивнул. И теперь нам нужно каким-то образом найти добровольцев.